Андрей Земляной. Дом, что мы защищаем. Пролог. Я лежал на осклизлых от утренней сырости камнях и, уперевшись свежей щетиной в пластик пулеметного приклада, задумчиво разглядывал местность впереди поверх ребристого цилиндрика оптического прицела. Каменистая тропа, по сути, русло давнего селя, обрамленная по краям нависающими скалами, шла прямо от меня метров 150, а затем после поворота плавно сбегала вниз в долину. Совсем рядом, за горами, была блистающая от утреннего солнца и промытая свежим призом, одна из красивейших в моей жизни горных долин. А еще за поворотом была смерть. В этот раз смерть приняла облик крепко сбитых невысоких парней в желто-коричневых пятнистых комбинезонах. У парней были штурмовые клайдеры, горные пушки, ракеты и еще черт знает что, стрелявшая ярко-красным пламенем и оставлявшие в скалах вокруг глубокие дымящиеся борозды. А у меня был только старый крупнокалиберный пулемет и артефакт невнятного назначения на единственной тропе, которую я затыкал собственной задницей.